Глава двадцать пятая. Мистер Йон сразу предложил возглавить американскую часть миссии мне. Хоук аккуратно отпила от стоящего перед ней, исходящего паром керамического стакана, с зеленым чаем. Думаю, кроме меня, никто не заметил, как вместо касания пальцами за мгновение до контакта затянула знакомая черная пленка. Девушка подстраховалась, чтобы не обжечься. Машинально и очень технично. Может, я, конечно, ошибаюсь, но... Похоже, супергероиня последние месяцы упорно и подолгу тренировалась в использовании своего дара. Сказал, что я уже проявила себя отличным руководителем в небесном свете, одновременно продемонстрировала прекрасные лидерские качества среди представителей героического комьюнити. И ещё лично привязана, насколько это вообще возможно, к семейству Фило и Патрисии. Мысленно закончил я за неё, с поклоном принимая от отца свой стакан. Никаких церемоний. Просто коснусь его, выяснил, что мы знакомы, врубил режим максимального радушия и сам заварил и принёс напиток. Учитывая его статус как настоятеля храма и одновременно крайне важного для нас посредника между нашей разнородной группкой и армейскими структурами, очень и очень сильный жест уважения, который по достоинству оценили лишь я до Зэта, блин. Надо будет не забыть растолковать остальным. А я как услышал, что у птицы есть вакантное место помощника, я на собираюсь как следует влипнуть в потрясные приключения. Сразу вписался. Слыбой от уха до уха сообщил всем в Ульфие, даже не пытаясь дать договорить с своей начальницей. У нас научная исследовательская экспедиция, а не потрясные приключения. С нотками усталости в голосе поправила спутник Каудуня. И цель — собрать данные, ни с кем не воюя по возможности. Простите моего напарника Кэтсу-сан, Михаил-сан. На самом деле он серьезный и надежный товарищ. А ястреб-то здорово подготовилась к визиту. Даже поклон CD изобразить не забыла, пусть и не слишком правильно выполненный. Во всяком случае, дед Шерахиме склонил голову в ответ, принимая этикетные извинения. А вот Филиппов протормозил. Да-да, именно поэтому мистер Йон отрядил на задание двух боевиков. Ага-га. в сторону, но даже не пытаясь понизить голос, прокомментировал перевёртыш и повернулся в мою сторону. Если серьёзно, Алэн. Ну вот как мы могли пропустить движуху, если её мутишь лишь на ты? Птица вон совсем согласилась и два услышала твоё имя от нашего большого босса. А было б два места, так ещё неизвестно, смог бы я вообще пролезть перед Джасом и Провдаруба. Кстати, тебе привет от них. Спасибо, и им и вам, что откликнулись. на душе отчетливо потеплело. «Ребята, что бы я без вас делал?» Вот опять это чувство, то, что посетило меня на праздновании 18-летия. Я вдруг понял, как успел соскучиться по своим американским не только друзьям, но и просто знакомым. И Энерджайзер, и бывший срыватель покровов, и Роза Фриман со своим дядей, и даже Дэниел – все они успели перейти из категории «чужаки» в «свои». Покидая Соединённые Штаты, я подсознательно провёл в собственной голове черту, отсекая тех, кто остался на более недоступной территории. Навсегда, как я тогда считал, вычёркивая их жизни из своей. Как оказалось, ничего у меня не вышло. Жизнь штука посложнее, чем листок бумаги. Время, расстояние, совершенной глупости ничего не сможет разорвать тончайшие связи между душами, если ей будет так угодно. Уверен, Синдикон и Широхи Митян также захотят присоединиться к твоему отряду, едва они вернутся из Хиро и узнают подробности. С улыбкой в бороду напомнил о себе до того больше молчавший при гостях Кайцу, особенно когда увидят твою спутницу. А уж вопросами засыплют просто. Я открыл рот, чтобы ответить, и благоразумно закрыл, быстро прокручивая в голове мысли. Кануси никого не перебил, и на правах хозяина дома мог по желанию в любой момент вернуться в беседу. Мог, но повышенная вежливость всё же рекомендовала так не делать. А раз уж жесподал голос, рано я расслабился, слишком рано. Мне невероятно жаль, что придётся им отказать. Пришлось напрячься, чтобы сказанное прозвучало не очень фальшиво, но и достаточно неправдоподобно, дабы настоятель храма, в мое сожалению, не дай тамикадзутюсама, действительно поверил. И не потому, что вакантное место всего одно осталось на двоих. Я бы, при всем уважении к вашему покровителю, не хотел привлекать к небезразличным вам и всем нам людям лишнее внимание со стороны функционеров из внешних разведок кланов корпораций. Нам бы обойтись без палок в колёсах хотя бы на начальном этапе. И так сложность задуманного зашкаливает. На самом деле для КЦУ куда важнее было сохранить статус независимого посредника, иначе перед ним закроется слишком много дверей. Но сказать такое обслуг значило напрямую усомниться в храбрости и самое главное благодарности главы культа бога войны, а оно мне надо. Начинаю понимать, что в Медде России не зря так активно поддержали переданные через подвижного инициативу международного сотрудничества через личные связи частных лиц. В здешней Японии они слишком много решают подобные контакты. А вот воспользоваться ими чужаку отнюдь непросто. Чужаку. О, а ведь это готовое решение, кого ещё позвать с собой? Думаю, будет разумным выбрать в наёмники с японской стороны ещё одного гражданина-гостя. Уже в слух развил своё мысль я, но пока с коротко покосившись, наслушавшую беседу Зету, из представителей кланов, что остались достаточно независимыми и закрытыми. Кроме всего прочего, именно их предки уже проходили порталами, потому что бы на той стороне нас не ждало, оно будет для них вероятно немного менее опасно, чем для исконных жителей нашей планеты. «Очень хороший, взвешенный, обдуманный ход», — степенно согласился со мной синтаистский священник. «Я правильно понимаю, что ты уже и кандидатуру конкретную подобрал, Йоширо-кун?» «Подобрал, не стал отрицать я». «Более того, разговор с КЦУ мне очень помог, ну, настроиться на японскую действительность, что ли? Во всяком случае, мне стало ясно как день, что проще и лучше отказаться от использования официальных каналов связи в сторону все тех же личных». Когда там сын с химией возвращается в 4? Отлично. Вы не против, если мы немного расширим встречу старых друзей? Боевая общеобразовательная частная школа Дома Алой Розы снаружи выглядела как умеренно дорогой, но заявканая элитность закрытый пансионат. То есть сдержанно вычурно выглядящее главное здание в бело-красной гамме и трёхметровый глухой забор вокруг немаленькой территории в той же раскраске. Если бы не попытка изобразить элитность со стороны архитекторов, пришлось бы изрядно поломать голову, чтобы как-то подать весточку, находящейся внутри Мелисе. Потому что с учётом вампирских даже базовых способностей, самовольно лести внутрь было бы как минимум неосмотрительно. Даже зэти, разве что Фаю отправить на разведку с запиской, до да вот только уж больно ставшая верить модулям Барзая теперь сильно отличается от своих коллег. Дораска страна, где в середине 21 века мобильный телефон всё ещё считается не слишком-то нужной штуковиной, если ты не таксист или мастер из техподдержки, катающихся от заявки к заявке. Но желание понтов, как это обычно всегда и бывает, сыграло с вампирами злую шутку. Небольшая часть территории школы перед фасадом не была закрыта для общего доступа. Типа каждый может подойти, лучше подкатить на лимузине, конечно, и восхититься. Ну, там документы подать перед началом учебного года, как это положено. Понятно, дальше кажущихся такими воздушными и хрупкими стеклянных дверей попасть случайно человек или не человек не мог, но видимость приличий подчеркнуто соблюдена. «Киприсан, пожалуйста, пройдите в кабинет школьного самоуправления». Мы с Синтой вступили на пятачок открытой зоны пешком. Таксист высадил на улице. И пока осматривали экспозицию, медленно двигались к главному входу в школу. Агибая клумбы с кумачова от цвета розами, а я тихо ругал сам себя за на пустом месте созданную авантюру, прямо над нашими головами ожил динамик громкой связи на столбе. Ну да, открытая, но школьная же территория. Дальше дело техники. За это непренуждённо прислонилась к опоре громкоговорителя, с помощью своих сенсоров выделила нужный кабель, а там даже взламывать ничего не пришлось. Система громкой связи оказалась аналоговой. Создать в проводнике модулированные колебания низкой частоты для буквально нафаршированного различным оборудованием тела не составило ни малейшей проблемы. Запаса по мощности за глаза хватило. Всё остальное обеспечили один из самых совершенных центральных процессоров этого мира, её продвинутый искусственный разум. Милиса-сан, вас ожидают у главного входа. Пожалуйста, подойдите туда. Старшеклассница дежурная по радиоузлу сильно удивилась бы, услышав свой голос, вещающий то, что она в микрофон не говорила. Вод только подобные помещения обычно снабжаются хорошей звукоизоляцией, чтобы как раз-таки исключить наводки и внешние шумы, что особенно актуально, когда аппаратура не цифровая. В общем, я ничуть не удивился, что у нас прокатило. Впрочем, удивление меня не обошло стороной, и не только меня. Ах, тихонько воскликнула Зэта, прижимая механические пальцы к губам лицевой маски. Я обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как послушно раздвинувшиеся двери покидают ученица в бело-красной форме, кутающаяся в ярко-алую накидку с глубоким капюшоном. Само по себе сочетание предметов одежды не вызывало недоумения. Всё же зима, пусть и местная, относительно тёплая. Но что-то в приближающейся фигуре было определённо не так. "Зэ Татян, это ты?" неуверенно спросила подошедшая девушка Синто. А вот голос Мэлтян я сразу узнал, хотя и он несколько изменился. Ёширакун. Давно не виделись. Странностью и странностями, а я действительно был рад видеть вампиршу. Пусть мы не так много пережили вместе, именно она вместе с этой всегда поддерживала меня в самом начале пути. В том самом пути, что теперь привёл меня сюда назад с амбициозной целью спасения мира. Да, расстались мы вынужденно, но очень тепло. Я тут собрал всех наших у Деда Шарахима. Так получилось, скучно не будет, обещаю. Я специально надавил голосом на слово всех, чтобы у пепельноволосой не осталось сомнений, что перед ней именно Зета, а не просто синтетик с синими волосами. Впрочем, не думаю, что она отказалась бы, позови её на встречу один на один. Потому раздавшиеся из-под капюшона сдавленные рыдания стали для меня большой неожиданностью. Молча он с тобой всё в порядке. не придумал ничего лучше, чем переспросить я. Нет. Одновременно ответили мне обе девушки. И та, что прятала лицо под капюшоном, и тачь, и сенсоры позволяли всё разглядеть через ткань. Видимо, поняв, что бывшая одноклассница Синтетик уже увидела скрытая вампирша всё-таки решилась стянуть накидку с головы. И мне только чудом удалось не брякнуть вслух твою мать. Может, потому, что после встречи с матриархом дома Алой розы я поспудно уже был готов увидеть нечто подобное. Магическая мутация заставила кости черепа Мелтян поплыть, вытягивая лицо в подобие звериной морды. Пока ещё были черты лица узнавались, но смотрелись настолько гротескно, что, пожалуй, пугали знакомых даже больше, чем их отсутствие. А ещё я успел заметить, что головоё изменения не ограничились. Мелькнувшие кости рук тоже словно кто-то растянул в длину. Не зря, ох, не зря пепельноволоса изначально не хотела идти в боевое крыло своего клана. Плата за могущество и положение во внутренней иерархии оказалась поистине чудовищной. И это ведь я её подтолкнул встать на этот путь. Чёрт. Не думаю, что остальным стоит это видеть, тихо проговорила пепельноволоса, возвращая капюшон на место. Пусть лучше сохранят в памяти тот мой образ. Теперь эта дорога для меня навсегда закрыта. Ну уж нет, только не после того, что мы для друг друга сделали. Мелиса, перебил я её: "Ты мне веришь? Если да, то иди со мной, прямо сейчас".